Арка на Кардегу-3 напоминала прикрытый глаз невообразимо огромного существа. Если бы Юрий верил в богов, то, возможно, решил бы, что увидел частицу одного из них. Но богами его мира являлись отцы-духовники, герои старых времен, внешне похожие на людей, но призванные служить примером для слабых и сомневающихся потомков, демонстрируя силу человеческой воли и беззаветную преданность идеалам человечества. Дети Пилигрима-2 готовились зубами прогрызать спасение для своей далекой колыбели, земли, и всегда знали, что никакое невидимое всемогущее существо не сделает это за них. «Рэй», — Юрий лениво покосился на товарища, — «ты действительно веришь, что вот это все создал кто-то из твоих многочисленных небесных покровителей?» Они сидели в его каюте, развалившись на стульях и вытянув ноги перед развернутым обзорным экраном, на который транслировалось изображение с внешних камер полыни. Для Юрия уже стало традицией наблюдать за проходом сквозь арки, время от времени компанию ему составлял Одегард. Рэй делал глоток светло-золотистого напитка из бокала. Легкое, почти не пьянящее пиво входило в походный рацион контракторов. Вытер тыльной стороной ладони усы, Переспросил, подняв бровь. «Ты про арку говоришь?» «Конечно, нет. Я про космос. Про вселенную». Рэй поджал полные губы. Он всегда так делал в моменты задумчивости. «Ну, не знаю», — протянул неуверенно. «Я же не прямо вот чтобы сильно верующий. Я так, для поддержания традиций. Но если верить легендам, то да. Все это создали боги». — Я тут, интереса ради, изучил мифологию твоего народа, — Юрий усмехнулся. — Ты уж не обижайся, но ваши небожители порой вели себя как не очень умные ребята, а временами и вовсе как капризные мстительные дети. — Ну, такое не только у нас, — попытался отстоять своих Рэй. — По сравнению с некоторыми мои еще верх благообразия. — Рэй, я про другое. «Тебе не кажется странным, что вот эти более чем похожие на людей сверхсущества смогли сотворить нечто подобное?» Гарин сделал бокалом полукруг, пытаясь изобразить весь мир. Продолжил. «Смогли сотворить то, что не может постичь в полной мере ни один человек». отгард задвигал бородой, из-под рыжих бровей посмотрел на товарища. Спросил. «Это тебя после общения с Высшим так понесло?» Гарин неопределенно пожал плечами. — Ну, если откровенно, — словно нехотя ответил норвежец. — Насмотревшись на космос во всех его проявлениях, у меня появились некоторые вопросы к моим мифическим предкам. Он хмыкнул, указав на экран. — Примерно хрена они оставили столько пустого места? Это с ума сойти можно, какие расстояния приходится преодолевать! Юрий рассмеялся, кивнул в знак согласия. — А если честно, — уже серьезнее произнес рей, то я сильно сомневаюсь, что возникновение вселенной как-то связано с людьми. Если уж кто-то и создал весь этот холод и пустоту, то явно не земной бог». Он покосился на Юрия, ожидая реакции, но тот задумчиво смотрел на экран, грея в руках полупустой бокал. «Ты прав, старина», — наконец сказал Гарин. «Этот мир явно создан не для людей». «Но вот в чем вопрос». Смогли бы люди создать нечто подобное, такое же грандиозное и необъяснимое?» «Да ну, о чем ты?» — отмахнулся рей «Нас даже Аджаи в плане науки обходят». Но тут же встрепенулся, победно рыкнул, ткнул толстым пальцем в экран. «Постой-ка, а как жарко!» «Вот оно, грандиозное и необъяснимое!» Юрий с сомнением покачал головой. Спросил... А можно ли считать того, кто создал арку, все еще человеком? Тем временем полынь почти долетела до гигантской дуги, приготовилась поднырнуть под ней. Юрий жестом расширил экран до максимального размера, замер в ожидании. Кажущаяся нарисованная арка прошла над звездолетом, как уже случалось много раз прежде. И ничего не произошло. Они все еще находились в системе Сигма-Капеллы, а на границе видимости все так же маячил корабль сопровождения Имперского флота. «Промахнулись, что ли?» – нахмурившись, удивился Одыгард. «Да нет», – Юрий выпрямился на стуле. «Шли, как обычно». Полынь дернулась. Кто-то в рубке слишком нервно и поспешно врубил маневровые двигатели, разворачивая корвет. За повторным маневром Юрий и Рей наблюдали в полной тишине. Вот полынь направила нос в сторону висящего вдалеке эсминца, вот сбросила скорость, двигаясь с максимальной осторожностью – Вновь надвинулась на арку, холодную и безразличную. Арка проплыла над корветом и осталась позади, мерцая на фоне черноты. Они вновь никуда не переместились. «Во дела!» – изумленно воскликнул Одегард, вскакивая. «Это что за чертовщина?» Юрий только покачал головой, представляя, какое напряжение сейчас на капитанском мостике. На третий заход полынь двинулась решительно и целеустремленно – Юрий ощутил охвативший его азарт, смешанный с нарастающей тревогой. «Ну, если сейчас не получится», — начал фразу Одгард, но замолк на полусловие. Корвет не стал притормаживать и корректировать положение относительно хвостов арки. Он пронесся сквозь невидимый барьер, словно злая бойцовская собака сквозь тонкую изгородь. Где-то словно лопнула тонкая струна. Крякнул Рэй, сдержав ругательств. Замер Юрий, боясь моргнуть. За бортом шевелилось черное нечто, невозможно громадный полипос, пустоты и мрака. камера полыни не находили пределов этой субстанции, они терялись в глубинах космического пространства. Кошмарные масштабы подчеркивала сияющая полоса горизонта, теряющаяся за чудовищной мега-структурой. — Охренеть! — выдохнул норвежец. — Что здесь произошло? — Оно словно пожирает вселенную, — нервно сглотнул Юрий. «Добро пожаловать в сектор Кардега-3, системы Полость-Глизе!» — жизнерадостно пискнул модулятор. «Выражаясь поэтически, мы достигли порога миров». Лампы по всему корвету чуть заметно мерцали, отчего слезились и болели глаза. Воздух вибрировал от низкого гула, еле слышимого, но от этого еще более раздражающего. Даже корпус полыни аритмично вибрировал, болезненно, по-стариковски». Сиев Мари заверил, что маршрут корвета пролегал на значительном удалении от непонятной аномалии, прозванной язвой, однако создавалось впечатление, что черная клубящаяся сущность уже вцепилась своими щупальцами в рейтарский звездолёт и медленно пожирала его. На корабле то и дело что-то ломалось, технари с тревожным постоянством рапортовали о нездоровой телеметрии систем, а сам экипаж пребывал в подавленном состоянии. Поэтому решение капитана двигаться на форсаже восприняли с энтузиазмом. Никому не хотелось торчать в столь неуютном месте дольше необходимого. На вопрос Юрия, что же именно произошло в сигма Капелло, почему они не смогли с первого раза пройти арку, молодой Аджай лишь пожал плечами, пробормотав неуверенно. Она просто почему-то не работала. Спустя почти трое суток Полынь наконец достигла своей цели. «Бледной звезды Кардега-3» вокруг которой медленно кружилась одноименная планета с маслянистой серо-желтой атмосферой. Еще на подлете Кимура распорядился приготовить десантную команду. В блошином кубике новость отметили радостными воплями. За время пути контракторы застоялись, и им хотелось хоть какого-то разнообразия. Угарина уже был готов список участников высадки. Старшим группу он решил отправить лейтенанта Джабара. С ним взвод Одгарда — в который помимо самого Рея входили Кира, Зарыга, Бодров и Журавлев. Корабельная база данных обещала условия на планете сложные, но в пределах рабочей нормы, а также полное отсутствие биологической активности. Поэтому Юрий решил, что такая прогулка будет полезной для новоприбывших контракторов. Утром группа спустилась на грунт, сопровождая Бхута и Аглая Рубин. А Юрий с оставшимися блохами занялся насущными делами. Накануне Бек попросил помочь с установкой дублирующих элементов питания в генераторы искусственной гравитации. Его матросы уже просто не справлялись. «Черт!» – выругался Ярвис, с натугой водружая тяжелую аккумуляторную батарею в контактную ячейку. «У меня от этой тряски скоро имплантаты посыпятся!» «Уадучи зубу болят!» – пожаловался Урсулит, захлопывая крышку технического люка и толкая тележку дальше по коридору. Гарин с Иовой осторожно опустили тяжелую напольную секцию, закрепили решетчатую конструкцию, перешли к следующей, возле которой Рент Адучи уже распаковывали бочонок аккумулятора. хара я больше продлевать контракт не стану», недовольно пробубнил Маракши, выковыривая из пазов плоскую пластиковую петлю. «С червяком покатаемся и все, до дома». Бабла скопил, для матери уголок на тихой станции присмотрел, открою свою студию «Вирт Порно», «А может, салон техно-тату не решил?» «Ты кем-то другим работаешь?» С ухмылкой спросил Ярвис. «Не контрактором класса С?» «А то я за свои два срока на Риндау, и здесь что-то никак на дом, студии или салон заработать не могу». Юрий и Маракша потянули за петли, напольная секция со скрипом поддалась, открылась, являя пыльный прямоугольник технического люка. отгард и Адуча с усилием сняли с тележки аккумулятор, со стуком поставили рядом». «Ну, брат, смотря какие у тебя запросы», — распрямил поясницу Иова. «Мой салон может уместиться и в контуре 2 на 2 Но мне главное сначала мать из той помойки, где мы жили, вытащить. На это бабла хватит». «А про какую тихую станцию ты говоришь?» — прищурившись, спросил Гарин. «Куда архейцы не доберутся?» Маракша легко отмахнулся, словно ответ был очевиден. «Архейцы воюют с Императором, а значит, с Метрополией», — сказал он уверенно. «Заберусь подальше, хоть бы в Сектара в Фениксах, хрен кто туда доберется». «Ты бывал на Фениксе?» — с сомнением прогудел Рент. «Это та еще жопа мира. Несколько автоматизированных станций и полусумасшедшие операторы на орбитах». «Да я, к примеру», — попытался оправдаться Иова. «Вообще-то, я в Стрельце присмотрел пару вариантов». «Но сейчас-то уничтожают не метрополию», — вновь вмешался Юрий. «Как раз окраины. Думаешь, они остановятся на Солнечной системе?» Иова посмотрел на Юрия так, словно тот ляпнул несусветную глупость. Эмоционально всплеснул руками, выпалил «босс». «Но так архейцы и напали на окраины, чтобы добраться до метрополии. Кто бы их сразу в столицу пустил? А императора уберут, так и все уйдут обратно. Мы-то им зачем?» «Ага». «Рот не закрывая пока наваливают», — захохотал Ярвис. «С какого перепуга они уходить будут? Подсадят всем своих паразитов и будут управлять, как марионетками. А потом и до твоего феникса доберутся. Или куда-то там сбежать решил». «Да как они до нас доберутся?» — азартно возразил Иова. «Если после смерти императора арки пропадут». «Без арок до нас хрен кто долетит». «Так и вы никуда не улетите». «Да ну и ладно», — легко согласился Маракши. «Мне так вообще чудесно. Хочу на грунте ровно сидеть». «Да, Рэнда, кому вы свои дробленые каменюки будете продавать, если до вас никто долететь не сможет?» — победно воскликнул Рэнд. «А что, воевать за Империю не вариант?» — вдруг громко спросил Юрий. Спорящие контракторы разом замолчали, потом и Овах мыкнул, ответил. «А чего за нее драться? Чего она мне хорошего сделала?» Вольер построила, в которых таких, как я, по десятку на метр. Условия создала, от которых у нас каждый второй из бэби-бокса с букетом болезни выползает. разве твоя ТВ-станция не корпорация управляет?» — уточнил Рент. «Ну, значит, империя для меня совсем не при делах, получается», — развел руками Маракши. Было заметно, что разговор ему неприятен, и Юрий бы не стал продолжать тему, если бы парень вдруг не обратился к нему. «Босс, я что, не прав?» Гарин вытер руки о торчащую из кармана тряпку, задумался. Как он мог судить этих людей? Для него империя – пространство, в которое его забросила судьба. Он до сих пор не стал ее полноценным гражданином, до сих пор не имел собственного дома. Его родина – пропавший в глубинах космоса корабль поколений, но и он не имел к империи никакого отношения. Если, конечно, не считать, что все они вышли из одной колыбели – планеты Земля. Однако он точно знал одно – для каждого важно знать, где свои, а где чужие, и драться за своих до последней капли крови. Так его учили. Так он пытался жить. «Думаю, не архейцам следует решать судьбу империи», – ответил Юрий. «Если уж митрополии суждено исчезнуть вместе с императором, то уж точно не благодаря вмешательству сторонних сил. Там, откуда я родом, люди живут рядом с изнанкой, темным и враждебным миром». И как бы мы друг с другом не спорили, как бы не ругались, мы каждый раз объединяемся против лезущих с той стороны тварей. Потому что мы – люди. И если погибнем мы, то людей больше не будет. Совсем. «Адучи – урсулит», – заявил лохматый контрактор. «Но ну, Адучи будет драться за империю». «Как и Одегард», – кивнул Юрий. «Как и многие другие жители далеких колоний. Потому что чужаки пришли убивать наших». «И неважно, где именно эти наши живут». «Это ты мощно задвинул», — похвалил рэнд «Наших убивать можно только нашим, факт». Он еще начал что-то говорить, но тут завибрировали наручные вифоны, отчаянно замигали красным. Юрий сбросил с руки шарик входящего сообщения, тот раскрылся в воздухе виртуальным баннером. «Внимание, мобильной группе полная готовность». С грохотом полетели на пол аккумуляторы — Блохи, топая тяжелыми ботинками, понеслись в сторону Кубрика. На связь вышел капитан Кимура, сухо сообщил, что с отрядом на планете пропала связь, пропущено уже два временных маркера. Сиев Мари попытался найти их с воздуха, но погодные условия не позволяют провести эффективный поиск. Сейчас пилот возвращается на полынь за группой спасения. Ситуации придан, протокольный статус, терпящие бедствия. Гарин сидел в кабине шаттла на месте второго пилота, пристроив автомат в нишу возле ноги. Сквозь собственное отражение в бронестекле угловатые с мордой боевого шлема вместо лица всматривался в проносящиеся под днищем катера плотные облака, похожие на полотно желтой спутанной ваты. «Когда они пропустили первый временной маркер, я взлетел, чтобы их найти», — с тревогой в голосе сказал Сиев Мари. Но очень сложные атмосферные условия, высокая токсичность и сильные вихревые потоки. По планете двигается многолетний антициклонический шторм, и мы как раз в его мантии». Юрий вспомнил гигантское бордовое пятно чудовищного вихря, медленно дрейфующее по кардеге-3. Повернул голову к молодому офицеру, спросил, «Бхуд сказал, что именно здесь ищет?» «Нет, лишь указал район для посадки». Фигура Аджай в объятиях массивного противоперегрузочного кресла казалась маленькой и тонкой, на серебристой непрозрачной поверхности его шлема расползались отражения разноцветных огней пульта управления. — Ты сможешь приземлиться возле пелинга последнего сеанса связи? — спросил Гарин. — Не уверен, поверхность со сложным скальным рельефом. — Нужно попробовать, Буактар. Гладкая поверхность шлема повернулась в его сторону. «Я попробую, Юра», – твердо сказал сейф Мари, – «но обещать ничего не могу». «Желание – половина дела», – Юрий улыбнулся, хотя пилот и не мог видеть этого. «Если бы все было так просто...» – дистант двинул пальцем небольшой рычажок, сбрасывая скорость. «После того, как вас высажу, вернусь на место предыдущей посадки, на случай, если группа Джабара уже там. Это в трех километрах севернее, на небольшом каменистом плато. Включу маяк, буду ждать». «Что-то они на ровере недалеко отъехали», — заметил Юрий. «Три километра — даже для пеших ерунда. Дело не в расстоянии, сам сейчас увидишь». Аджай протянул тонкую руку и переключил тумблер над головой. Свет в кабине изменился на красный. «Всем приготовиться», — громко предупредил Гарин, выглядывая в овальный люк в десантный отсек. «Идем на посадку». За его спиной в десантном отсеке спешно завозились контракторы, проверяя крепление ремней и замков. — Сожмите челюсти, — скомандовал взводу Ярвис, — а то язык прикусите, в крови утонете. Сиев мари заложил крен на правый бок и пошел в облака. Их тряхнуло с такой силой, что на миг из легких выбило воздух. Шаттл стало кидать из стороны в сторону, бутон на всей скорости несся с горы по валунам. Все вокруг ревело, грохотало, свистело. Юрий торопливо отключил внешние динамики. В узкое лобовое стекло катера билась мелкая желто-зеленая крупа, растекаясь по сторонам длинными узкими дорожками. Эта густая метель то и дело вспыхивала голубым. Гарин не сразу понял, что это отцветы молний. А еще, как он не старался, не мог разглядеть внизу поверхность планеты. Сиев марине в первый раз сажал катер вслепую, но было заметно, как он осторожничает, кружит, снижается по чуть-чуть. «Босс!» — взмолился в наушниках Маракши. — Долго еще? Меня сейчас наизнанку вывернет. — Терпите, — сквозь зубы проговорил Юрий. — Если не хотите разбиться, терпите. Иова мученически застонал, отключился. — Пролетели над местом изначальной посадки, — сообщил дистант. — Сигналов нет. — Ясно, — с сожалением процедил Гарин. — Давай к последнему пеленгу. Катер накренился подныривая под воздушный поток. Юрий панически вцепился в подлокотники, нервно сглатывая подступившую к горлу желчь. Борьба осиев Мари со стихией продолжалась еще несколько минут, показавшейся блохом вечностью. Катер мотала, как листок в водовороте, и Юрий готов был поклясться, что несколько раз видел промелькнувшие за иллюминатором темные массивы скал. «Прибыли на место, но я здесь не сяду», — наконец выдохнул Аджай, в его голосе слышалась неподдельная досада. Приметил небольшую площадку возле горного ската. Здесь кормовой крен минимальный, могу зависнуть для десантирования». Гарин не стал спрашивать, каким образом пилот мог вообще что-то приметить. Спросил, почему не сядешь. Перспектива прыгать в неизвестность ему совсем не улыбалась. «Места мало. Могу перевернуться», — пояснил Аджай. «Принял», — вздохнул Юрий. «По готовности дам сигнал». Он отстегнулся от кресла, примагнитил к груди автомат и, цепляясь за стены, полез в десантный отсек. В багровом свете дежурного освещения сидящие в страховочных капсулах блохи выглядели зловещими истуканами, безликими и массивными. Единственный, кто выделялся из общей массы, был Брамма. Измученный вид, бледное лицо сострадальчески страдальчески сведенными бровями, на грудной пластине и ногах остатки рвотных масс – Видимо, во время тряски не сообразил, где санитарный раструб. Хорошо еще, что догадался шлем стащить. Или кто подсказал, уже неважно. «Внимание на командира!» – рявкнул Рент, заметив Гарина. Все повернулись к Юрию. Тот расставил ноги пошире, схватился затянущийся над головой Леер и со всей серьезностью сказал. «Задача всем известна. Напоминаю, наш приоритет – высшие дистанты представитель корпорации Аглая Рубин. Именно в таком порядке». «Само собой, будем стараться вытащить всех». «Вопросы?» «Вопросов не было». «На грунт сесть не выйдет, поэтому будем прыгать», — продолжил он. Пилот пообещал, что будет невысоко. «Тихомир», — одна из фигур приподняла руку. «Не разбег коммуникатор». Глебович обнял тубус взводного устройства связи как родной. «Условия снаружи сложные, сами слышите». Юрий ткнул пальцем в сторону борта. «Поэтому будьте осторожны». «Иова!» Да, босс. Отвечаешь за Бачана. Не хотелось бы, а это и не просьба. Ясно, понял, понуро ответил Маракши. Юрий повернулся к новенькому, который усиленно размазывал бронированной перчаткой рвоту на груди. Брама, ноль эмоций. Брама, повысил голос Юрий. Брама мать твою, рявкнул Рент. Так глох, что ли? Да, ага, закивал парень, выпучив глаза. Ты в порядке? Да, босс, в порядке. Бачан попытался отсоединить и креплений шлем, чуть было не сорвал зажимы, начал надевать его задом наперед. — Брама! — со вздохом позвал Юрий. «Да — Да-да, я сейчас. — Брама! — вновь пришлось добавить в голос металл. — Остаешься обеспечивать безопасность шаттла. Маракша радостно крякнул. — Босс, я с вами! — испуганно залепетал Бачан. Он, наконец, справился со шлемом, напялил его, защелкнул фиксаторы, заилозил в кресле, планируя отстегнуться. Гарин в несколько шагов достиг подчиненного, положил ему ладонь на плечо, сказал спокойно, «Брама, остаешься в шаттле. Я не могу бросить пилота одного». «Это понятно?» Контрактор хотел что-то возразить, но Юрий легонько стукнул его ладонью по шлему, спросил настойчиво, «Тебе задача ясна?» бачан перестал дергаться в ремнях, опустил голову, кивнул. «Понятно, босс». «Вот хорошо». Гарин выпрямился, взглядом переключил каналы связи. «Буактар». «Да, Юра», — откликнулся из кабины пилот. «Мы готовы. Оставляю тут с тобой одного паренька, так что не пугайся». «А что с ним удивился джей «Укачало». «Понял». И добавил через паузу. «Внимание, захожу на десантирование». Катер мелко затрясся, начал клониться из стороны в сторону, словно спускающийся с лестницы тяжеловес. Чуть провалился вниз, но выровнялся. Заморгали лампы над шлюзом. «Герметичность», — напомнил Юрий. «Давление проверьте». Дрогнула, расходясь десантная рампа. Сквозь щели уплотнителей внутрь ворвались серо-зеленые пылевые кольца, закружились, оседая хлопьями. «Опять все дезинфицировать», — ворчливо пробубнил Тихомир. Рампа открылась наполовину, два луча бортовых прожекторов нырнули в кружащуюся снаружи пургу. Где-то внизу заскользили по неровной поверхности. «Приготовиться!» – махнул над головой Гарин. Контракторы поднялись, забряться ли амуницией. Вышли в центр, вставая на магнитную полосу и придерживаясь за леер. Рампа опустилась полностью. «Ниже не опущусь!» – сообщил Сиев Мари. «Извините!» «Все нормально!» – успокоил коллегу Гарин. «Внимание!» «На грунт!» И блохи прыгнули, друг за другом, беззвучно исчезая в метели незнакомой планеты. Юрий напоследок посмотрел на понура сидящего бачана. Не удержался, помахал ему рукой. Потопал к зеву шлюза, прижимая автомат к груди. Глубоко вдохнул и прыгнул вниз. Грунт оказался ближе, чем показывал электронный целеуказатель шлема красное перекрестье скользнуло по кружащейся пелене и вдруг провалилось на летящие прямо на гарина серо-зеленые камни. Если бы не силовые системы бронескафандра, принявшие на себя удары и погасившие перегрузку, то Юрий впечатался бы в поверхность Кардеги-3 всем телом. А так его лишь тряхнуло, уплотнители шлемофона не позволили въехать носом в лицевую панель забрала. Предупреждающий пискнул зуммер агрессивной среды. По ту сторону бушевал кислотный дождь. «Юра, держи!» В поле зрения появилась массивная фигура Рента, протягивающая стальной трос с карабином на конце. Над головой рыкнуло. Шаттл стремительно ушел вверх и в сторону, исчезая среди полевого вихря. Гарин сквозь толстый материал перчаток нащупал трос, прицепил карабин к поясу. Положил ладонь на рукоять автомата, потянул, высвобождая оружие из магнитных захватов на груди. «Тихомир!» «Развертывай мачту!» – скомандовал он, разглядывая схематичную карту на экране шлема. «Уже!» «Адучи?» «Адучи тут!» Тень, которую Юрий до этого принимал за высокий валун, качнулась. стала видно массивную фигуру Урсулита, держащего рельсовый пулемет. «Попробуй найти следы ровера». «Адучи найдет!» «Не сомневаюсь». «Босс!» – обратился Маракши. Нам бы самим тут не потеряться, ни хрена не видно. Следи за своим сектором, не стал вдаваться в обсуждение Гарин. Не хватало еще проворонить огневой контакт на необитаемой планете. Вокруг завывал ветер, стягая броню рыхлым песком и кислотной взвесью. Не сильно, но настойчиво толкал в разные стороны. полевые стены то расходились, являя скалу в паре сотен метров, то с шелестом и треском сходились, скрывая ближайшие объекты. Хотелось говорить громче обычного, словно не в микрофоны, а голосом, стараясь перекричать шумную вьюгу. Оставалось догадываться, какой кошмар творился здесь еще недавно, когда по этим местам полз гигантский многолетний ураган. На краю экрана загорелась зеленая пиктограмма. Глебович включил на коммуникаторе функцию маяка. — Юра! — окликнул Гарри на Ярвис. — Нашли следы. А Дучи жестом указывал на землю. Гарин подошел ближе, присмотрелся. Находкой оказались раздавленные камни. Пористые и мягкие, явно инородные на этой скалистой площадке. «Ровер ехал оттуда, туда», — Урсулит показал рукой направление. «Адучи почти уверен». Гарин сверился с картой. Линия пеленгов тянулась вдоль извилистой скальной гряды в сторону широкого каньона. Очень хотелось надеяться, что команда Джабара так и продолжила путь, а не помчалась прочь от скал в сторону обширных вулканических полей. Но пока что догадка Адучи вселяла надежду. — Отлично. — Юрий свернул карту, расчищая обзор. — Двигаемся колонной. Адучи первый, я за ним. Ярвис замыкающий. — Перецепляться надо, — сварливо проговорил ова дергая карабин с тросом. — Не развалишься, — толкнул его в плечо проходящий мимо рэнд Уже после первых пройденных метров стало ясно, что трос не был излишней меры предосторожности. Стоило группе отойти от площадки, выйдя из-за какого-то невидимого в пурге препятствия, как налетевший ветер снизил видимость до нуля, отчего Юрий перестал видеть спину шагающего впереди урсулита. Трос сзади натянулся. Это чуть не упал Маракша, самый легкий из контракторов. «Осторожнее!» — предупреждающе крикнул Гарин. Вдруг Кадучи покачнулся, одна его нога провалилась в песок, и Дистант торопливо опрокинулся на спину, отползая от открывшейся в земле трещины. Гарин помог ему подняться, наблюдая, как ветер стремительно засыпает яму. Вот, тебе раз, озадаченно протянул Рент. И так тут могут быть дыры и поглубже, глубокомысленно протянул Ярвис. Наши нороверы на проскочили, а мы можем с головой макнуться. Может, я первым пойду, предложил Иво. «Вам меня будет легче вытащить». Юрий секунду размыслил над предложением, но тут вмешался Глебович. «Вот, пробуйте этим». Он вытащил из-за спины черную пластиковую палку, которая в два движения развернулась в пятиметровый шест. «Запасная мачта для коммуникатора», — пояснил он. «Можно проверять дорогу». «Отцы-духовники», — выдохнул Юрий, передавая мачту Урсулиту. «Живем в мире межзвездных перелетов, а пользуемся палками для проверки пути». — Это у нас такие скафандры древние подал голосиова вот тактик операторов думаю персональные сканеры пол планеты вглубь просвечивают группа двинулась дальше медленно и тяжело с каждым метром ветер усиливался завывал сотнями турбин толкал шагающих контракторов словно назойливый сумасшедший Блохи то и дело прыгали в наполненные пылью и грязью ямы и кратеры, выбирались на каменистые островки и вновь спускались в сыпучие каверны. Если одучий шестом не находил дна, искали обходные пути и старались не погружаться слишком глубоко, стараясь не слишком расходиться, натягивая единый на всех трос. Все это время Юрий и Тихомир не переставали вызывать группу Джабара, упираясь в шелест и скрип помех. Хорошо еще, что с шаттлом держалась устойчивая связь. Это успокаивало. На втором километре бесконечных спусков и подъемов, борьбы с ветром и поиска обходных путей, Адучи, наконец, нашел еще следы отряда Джабара. Фигура Урсулита с наросшими на плечах песчаными сугробами остановилась возле черного ребра скалы, указывая на широкую полосу стесаного камня. — Недавно, — прокомментировал дистант, — почти не засыпало. «А дучи видят краску ровера!» «Чего это их так повело?» Воскликнул Маракша, осторожно проводя пальцами по царапинам на скале. не как журавлю дали порулить. Тогда не мудрено, что они потерялись». «Водителем назначали Киру», — отозвался Тихомир. «Понятно», — хохотнул Иова. «Баба за рулем». «На полынь вернемся, Кира тебе пояснит и за бабу, и за твой тон», — пообещал подчиненному Гарин. «Черт, босс, не надо!» Маракша испуганно затряс шлемом. «Не говори ничего, ладно?» «Мужики», — позвал рэнд бродящий рядом. «Гляньте-ка на это». В нескольких метрах от скалы ветер заметал песком довольно глубокую яму, словно отсюда вытащили довольно массивный столб. Чуть поодаль виднелись еще две такие же. «Это что?» — спросил Юрий. «Не знаю, но появились недавно. Есть идеи?» Идея не было. Лишиова предположил, что это яма от задницы господина Грюнера. Двинулись дальше. Долго огибали скалу. Встречный ветер перестал шутить и теперь налетал отчаянно, при любой возможности опрокидывая контракторов навзничь. Приходилось пригибаться, преодолевая тугое сопротивление и, надеясь, не оглохнуть от хлесткого скрежета песка, летящего навстречу со скоростью пикирующего катера. За поворотом группа ждала неприятная новость. Сигнал с шаттла сильно ослаб, и Тихомиру приходилось прикладывать усилия, чтобы удержать его. Здесь же Адучи наткнулся на оторванный элемент брони -ровера. Помятая стальная пластина торчала из песка, шляпки крепежных болтов висели на согнутых и обломанных ножках. Земля рядом с пластиной казалась вспаханной, виднелись следы протекторов и какие-то узкие борозды. «Адучи не нравится». Прогудел Урсулит, нервно хлопая ладони по пулемету. «Похоже на последствия удара о скалу», — спросил у него Гарин, сам понимая, что совсем не похоже. Урсулит прорычал что-то невнятное, прошелся вдоль следов, вернулся обратно. «Может, наши опять с пхудским пузырем схлестнулись?» — невесело предположил Рент. «Другого объяснения я не вижу». Юрий лишь покосился на товарища. Ему не хотелось предполагать подобное. «Поймал голос», — тревожно сообщил Глебович, подняв ладонь. пытаясь пеленговать». «Голос?» — воскликнул Иова. «Чей?» «Не могу определить», — нехотя ответил Глебович. Юрию было сложно сдерживать эмоции, но он не стал поддаваться общему радостному настроению. Пока он своими глазами не увидит рая Киру и остальных живыми и здоровыми, ликовать не станет. «Сильным ударом сорвало», — сказал Ярвис, осматривая пластину. Чем-то сверху приложила. Есть пелинг неуверенно сообщил Тихомир. Указал рукой в направлении темнеющей горной гряды. Туда, живее. гарем подтолкнул дучи за ними подтянулись остальные. Тихомир, держи направление. Первые столбы они увидели спустя несколько минут торопливой ходьбы. Те черными вертикальными полосами расчерчивали пейзаж, теряясь в низких облаках. Чем ближе рейтары к ним подходили, тем больше столбов выплывало из пылевой пурги. И вот их уже стал целый лес, тонких и толстых, похожих на колонны и на шесты, округлые и многогранные. Местами эти странные объекты из угольного с красными прожилками камня располагались плотно друг к другу, а местами между ними можно было проехать на ровере. Перед первыми столбами Адуча остановился в нерешительности, оглянулся на Юрия. Тот понимал сомнение Урсулита. Ему самому было не по себе. «Планета точно необитаемая?» — спросил Маракши. «Кто мог натыкать здесь этого частокола?» «Может, ветер так скалы обработал?» — предположил Рент. «Я что-то подобное где-то видел». «Если у ветра нет лазерного резца, то вряд ли». Гарин с сомнением указал на одну из колонн с диагональными бороздами. «Тихомер, мы верно идем?» Глебович сверился с массивным устройством, висящим на груди, кивнул. «Аварийный моя кровера пояснил он. «Автоматический. Метров двести-триста». «Вперед!» — приказал Гарин. «Смотреть в оба». Друг за другом они вошли в этот каменный лес, ощущая нависший над головой невидимый давящий свод. Зато здесь не было заполненных пылью ям, поэтому Адучи вернул мачту от коммуникатора Глебовичу и полностью сконцентрировался на следах. Через несколько шагов они обнаружили разметанную землю, словно здесь кто-то яростно крутился на месте, а также стальные элементы обшивки и вытянутое масляное пятно. Коварнув ногой песок, Урсулит вытащил на свет несколько гильз от крупнокалиберного пулемета. «Они от кого-то отстреливались?» — нервно прошипел Маракши. «Цепью!» — скомандовал Юрий, ударяя кулаком по рычагу самосбора и отщелкиваясь от троса. «Держать сектора, не расходиться!» «Тихомер, веди напелинг живо!» А сам принялся громко вызывать по рации, с надеждой повторяя одну и ту же фразу. «Внимание, это Гарин, полынь! Кто меня слышит? Мы рядом, подайте сигнал! Внимание, это Гарин!» Маркер активного прицела прыгал с объекта на объект, подсвечивая других контракторов яркими силуэтами. Казалось, что за каждой колонной, за каждым движением пылевых масс кто-то скрывается, кто-то злой и выжидающий. Ровер обнаружил Ярвис, оповестив остальных свистом. Крепкая боевая машина, пережившая не один тяжелый бой, была разорвана и раздавлена. Она торчала из глубокой ямы в земле, словно жук, на которого наступили, слепо глядя в неприветливое небо слепыми линзами прожекторов. Вокруг валялись детали, элементы обшивки и много, очень много гильз. «Иова Тихомир!» «Прикрывайте!» Ладей от увиденного воскликнул Юра. «Адучи! Ярвис!» Никому ничего не нужно было говорить, все все поняли. Маракша и Глебович разбежались в разные стороны, поводя стволами автоматов из-за колонн. А Гарин, Рент и Урсулит бросились к Роверу, растаскивая крупные элементы, вгрызаясь пальцами бронированных перчаток в края заклинивших люков. Первым поддался люк десантного отсека, общими усилиями удалось его отвести в сторону. К проему тут же прильнул Юрий, с тревогой рассматривая перекошенные внутренности. «Пусто», — выдохнул он с облегчением. «Здесь что-то есть», — упавшим голосом сообщил Рент. Гарин в два прыжка оказался перед изуродованной мордой ровера, плечом оттер Ярвиса от полураскрытой двери штурмана. Здесь не мог выжить никто. Задняя стенка машины практически вдавилась в переднюю панель, из-под острых краев переборки торчали белые уплотнители кресел, песок уже успел засыпать разбитые рычаги, осколки на полу. И большую лужу, вскипевшей и замерзшей крови, обрывки комбинезона, какой блохи надевали под скафандры, и рифленую подошву тяжелого ботинка, торчащего из-под завала. Отцы духовники, прошептал одними губами Юрий. Здесь же мигал огонек аварийного маяка. Маленький беспомощный светлячок среди остывающего железа. — Крупный ботинок, — тихо сказал Рент. «Что — Что? — хрипло переспросил Гарин, отстраняясь от ровера. Крупный ботинок, так же тихо повторил Ярвис. Не ее. Юрий не нашелся, что ответить, лишь благодарно похлопал товарища по гладкой стали наплечника. Добавил тонизатора в дыхательную смесь, вновь взял автомат на изготовку. «Надо найти остальных», — твердо сказал он. «Одучи, ищи другие следы. Тихомир, сигналы есть?» Глебович развел руками. «Ищи», — коротко приказал Юрий. «Они не могли уйти далеко». Сам составил короткий и сухой информационный пакет, отправил его по линии связи с шаттлом. «Движение!» — воскликнул Маракши. «На три часа, дистанция метров сто». Он рубленым жестом продублировал направление. Глебович остался контролировать спину, остальные заняли позиции за ровером и на краю ямы. Среди столбов действительно что-то двигалось, быстрое и белое. То замирало, то стремительно перемещалось в сторону, то пропадало в пылевых рукавах, то вдруг появлялась совсем в другом месте. «Дуччи знает, что это!» Его массивная голова в треугольном шлеме повернулась в сторону Юрия. «А Дуччи считать это виновным? Открыть огонь?» «Погоди!» Гарин тоже узнал белое существо. Опустил ствол оружия, поднялся в полный рост на край ямы. Приказал «не стрелять!» Сделал несколько шагов по направлению к мечущемуся пятну. Расправил плечи, словно от этого мог стать еще более заметным. Эфир, энергетический робот Пхута, замер между столбами, будто действительно разглядывая появившегося человека, вдруг быстро полетел в сторону контракторов. «Проклятый пузырь!» — с раздражением произнес Иова. «Долбануть по нему, босс!» Гарин жестом приказал ему не двигаться. Иксджин остановился в паре шагов от него, большой, раздутый с белоснежными снежинками-скелетами внутри силовых шаров. Его поверхность переливалась, когда на нее попадали песчинки и капли кислоты, но оставалась такой же чистой и обманчиво хрупкой. Юрий включил внешний динамик, хотя был уверен, что робот высших услышит его и так. Произнес негромко «Где твой хозяин?». Маленькие пузыри на внешней поверхности большого шара переместились, совершили какое-то хитрое движение, но Гарин не понял этого знака, если это вообще был знак. Он вместе со всеми? Юрий не успел договорить, эфир просто полетел прочь. Не быстро, но достаточно резво, чтобы Гарин поторопил своих товарищей и громыхая броней побежал следом. Мимо замелькали столбы, по правую руку вырисовывался темный массив приближающихся скал. «Босс», срывающимся от бега голосом, спросил Ова. «Ты уверен, что это не ловушка?» «Да, Юра». Голос Рента напротив совсем не изменился, будто он просто шел рядом. «Думаешь, это хорошая идея?» «Пропал сигнал шаттла», — оповестил Глебович. «Вон, и сигнал шаттл пропал», — вторил Ярвис. «Не верю я этому бхудскому ублюдку». «Хотел бы убить, уже напал бы», — уверенно ответил Юрий, сберегая дыхание. «Чего ему нас куда-то тащить?» и перешел на шаг, оторопев от увиденного. Здесь ветер дул менее интенсивно, и воздух очистился. Сквозь полупрозрачную полевую взвесь открылся вид на горы, но взгляд Гарина приковала одна скала, ближайшая. На ней во всю немаленькую высоту был высечен фасад дома. Обычного земного дома с крыльцом в три ступени, с двумя окошками в крестовидных рамах, с треугольной крышей и куцем хвостом печной трубы. Это не могло быть игрой света и тени, иллюзией, обманом зрения, над дрит над пыльной ядовитой планетой во всю свою многометровую высоту возвышался самый настоящий земной дом. Более того, Юрий узнал этот дом, он его уже видел раньше, на иллюстрации в книге, которую когда-то читал Элли. Когда-то, когда они вместе дрейфовали в маленьком медицинском боксе «Спилигрима-2». Именно в таком доме девочку Элли и ее верного друга Татошку поднял и унес ураган злой ведьмы. — Ты чего? — прощитанком Рент чуть не снес остановившегося Юрия. — Я... — Бегите! — раздался отчаянный крик в наушниках. Крик Киры. Девушка стояла у подножия дома, возле узкой расщелины, словно маленькая мышь у трещины в фундаменте. — Кира! — выдохнул юрий одновременно радостно и встревоженно. — Что произошло? — «Бегите отсюда!» За спиной предостерегающе вскрикнул Ярвис. Земля под ногами дрогнула. Что-то тяжелое и темное с гулом опустилось рядом с Юрием, обдав фонтаном каменной крошки. Это была одна из черных колонн. Она буквально упала с неба, чуть не раздавив его. Сзади испуганно заорал Маракши, взревел Урсулит, гулко застрочил пулемет. Юрий развернулся, вскидывая оружие. Странный лес пришел в движение. Столбы и колонны взмывали вверх с треском и грохотом опускались в другие места, будто лапы гигантского насекомого, решившего прогуляться. Тяжелые удары подняли столбы пыли, в них терялись фигуры контракторов. — Всех скалом! Живо! — закричал Гарин. Никого уговаривать не пришлось. Рейтары, лавируя между падающими колоннами и перепрыгивая ставшиеся от ударов в воронке понеслись в сторону машущей руками Аоки, из-за спины которой появились другие фигуры в бронескафандрах. Юрий пропустил мимо себя Маракши и Тихомира, дождался Рента и отставшего Адучи побежал рядом. Они преодолели половину пути, когда земля под ногами вспучилась, вырастая горбом. Рент успел миновать опасное место, а вот Гарина и Урсулита подбросило вверх. Уже падая, Юрий увидел вылезающую из-под песка полупрозрачную фигуру, похожую на дерево с шевелящейся кроной. Его сильно приложило спиной, аж дух вышибло. Но уже через миг Юрий откатился в сторону, вскочил на ноги. Лишь для того, чтобы его схватили, оплели тугими и сильными щупальцами, вздернули вверх. В наушниках заревел Адучио кто-то еще что-то кричал, а Гарин слышал лишь свое дыхание внутри шлема да писк предупреждающих зумеров. Изловчился, направив автомат вниз вдоль тела, нажал на спусковой крючок. Оружие завибрировало, посылая длинную очередь вплоть неведомой твари. Полетели ошметки студенистой массы, освободившиеся ноги провалились в пустоту. «Оставь его, сука!» — раздался яростный вопль Киры совсем рядом. Гаррина сдавилась такой силой, что он услышал скрежет трущихся друг от друга бронепластин. И вдруг упал на земляной склон, скатился вниз. Его тут же подхватили, поставили на ноги. В поле зрения появился кто-то из рейтаров. Юрий не смог определить, кто именно. А рядом Кира двумя боевыми ножами кромсала полупрозрачную тварь, разбрызгивая вокруг что-то похожее на кровь. «Бежим!» – толкнули в плечо, и Юрий узнал голос Рента. Кира, — позвал подругу Гарин, — уходим. Аоки резко соскочила на землю, уклонилась от мелькнувших щупалец, догнала Юрия и побежал рядом. Над головой пролетели продолговатые гранаты, за спиной бахнуло. Это выстроившиеся перед расщелиной контрактор, прикрывали отход товарищей. Внутрь, — Гарин встретил Журавлев в грязном и потертом скафандре, — там не достанут. Юрий, стукаясь плечами о стены, влетел в неровный вход. Прошел чуть вперед, чтобы не создавать затор, остановился. «Вы настоящие психи!» — встретил радостный возглас отгарда «Как вы смогли сюда дойти?» «Ты в порядке?» — шепнула оказавшаяся рядом Кира. «Да», — коротко ответил Гарин, — «в порядке». «Ты чего на него с ножами полезла?» «Что мне надо было делать? Смотреть?» Казалось, что даже глухой шлем смог передать удивление девушки «Хорошо, не стал возражать Гарин. Спасибо». Повернулся к светлому разлому, за которым виднелся край закрытого тучами неба. Спросил громко «Все здесь!» Ему ответил нестройный хор голосов, в котором Юрий не услышал голоса лейтенанта Джабара. Гарин стер с лицевой части шлема липкую субстанцию, включил ночное зрение, осмотрелся. Они находились в слепом проломе, образующем небольшую площадку с отвесно уходящими вверх стенами. По стенам, оставляя зеленые разводы, стекали кислотные ручьи, над головой что-то неприятно хрустело и пощелкивало. Возле дальней стены, привалившись спиной к камням, сидел Василий Бодров. Он без особенного энтузиазма копался в разбитом коммуникаторе, из которого торчали провода и вытекал изоляционный гель, но даже Юрий видел, что передатчику конец. Рядом с Бодровым на спине лежала фигура в офицерской броне. Кахир Джаббар. Было непонятно, жив он или нет, никаких признаков жизни лейтенант не подавал. Здесь же, запрокинув голову в шлеме, без движения лежал еще один рейтар по элементам брони, Юрий узнал в нем зарыгу Скафандр Батора был густо перемазан машинным маслом, на который плотно налип песок. Левая нога ветерана отсутствовала по колено, культю покрывал желтоватый слой застывшей санитарной пены. За ранеными контракторами в самом дальнем углу грота в воздухе висел господин Грюнер в своем странном костюме в вазе, словно некое мрачное божество, забытое в пещере давно сгинувшими аборигенами. Он никак не отреагировал на появление спасательной группы, будто действительно являлся лишь декорацией. Юрий еще раз осмотрелся, быстро пересчитал присутствующих, вроде бы все. «Где Рубин?» – спросил он, сообразив, кого же не хватает. «Что вообще произошло?» «Хороший вопрос», — неожиданно зло воскликнул Журавлёв. Юрий недоуменно повернулся к парню, но ну, рей махнул рукой, мол, не обращая внимания. Начал рассказывать. В общем, высадились как по учебнику, несмотря на погоду. Вывели ровер, покатились в заданный район. Бхут сразу сказал, что уйдёт на орбиту. Сейчас ещё Буран почти стих, а тогда погода стояла такая, что боялись, как бы машину не унесло со всеми нами. бухуд сразу своего робота выпустил тому, судя по всему, вообще всё ни Ну, мы расслабились, планета мёртвая, из беспокойств только ветер, вообще непонятно, на кой ляд нас сюда потащили, коли у этого Грюнера такой замечательный пузырь имеется. — Ровер Кирвилла? — спросил Гарин. — Нет, — поправил автомат на груди Рэй. Джабар сказал, что сам поведёт. К нему в кабину ещё Батр полез, мол, вспомнить юность боевую. Короче, ехали с долгими остановками, даже я задремал. А потом началось вот это. рай указал пальцем себе за спину в направлении светлого пятна выхода. В общем, на ровер напали. Отгарт закашлялся, потом продолжил. Мы не сразу поняли, кто именно. Ударило так, что одно из кресел сорвало с крепежей. Журавлев на пулемете огонь открыл. Пока я пытался на сканере определить цели, лейтенант дал по газам. Наверное, единственно верное на тот момент решение. Не знаю, как он дорогу выбирал. Да еще это буря. «Мы нашли ровер», — сказал Юрий. «Тогда ты видел, чем все закончилось», — невесело усмехнулся Рэй. «Что-то нас схватило, ровер стал переворачиваться. Я запросил команду покинуть машину, и хорошо, что кахер не стал тянуть. Черт, Юра, я так быстро никогда ровер не покидал. А вот лейтенанты Зарыга чуть задержались. В общем, когда по машине сверху ударило, Кахира сквозь лобовое вышвырнуло, а Аббатеру ногу прижало, он ее в три удара ножом отрубил». Юрий с неподдельным изумлением посмотрел в сторону лежащего ветерана-десантника. Короче, пока лейтенанта подбирали, его чуть не раздавила одна из этих хреновин. Пока вытаскивали баттера, куда-то убежала Аглая. Андрей говорил, что слышал ее крики, даже пытался окликнуть, но потом стало не до поисков. Гарин, понимающий, кивнул, но сам под маской шлема недовольно нахмурился. Блохи, которые должны были обеспечивать безопасность гостей Полыни, не справились со своей задачей. Это факт, и за подобную промашку капитан Кимура может снять голову. Но это Юрий был готов принять, как признание собственной ошибки в подготовке подчиненных. Важнее было другое. На враждебной агрессивной планете потерялся человек. Какая бы Аглая ни была высокомерная и заносчивая, но она точно не заслужила такой судьбы. К ним подошла Кира, молча встала рядом. Каково состояние раненых? спросил Урай Гарин. Лейтенант без сознания, хорошо головой приложился. За роги пришлось включить медблокатор. Юрий кивнул. Неудивительно. Начинает темнеть, Донна. Дождавшись паузы, сообщила Оки. Если мы не планируем устроить здесь импровизированный дом более отчаяннее, то стоит поразмыслить об эвакуации. Девушка была права. «Но прежде...» «Что с Пхутом?» Гарин указал в сторону дистант рукой. «Он давно такой», — пожал плечами рай «Он не мешал. Я к нему и не лез». «Видел только, что его робот снаружи туда-сюда носится. А так...» «Тихомир», — окликнул товарища Гарин. «Что со связью?» Глебович, который как раз склонился над разбитым коммуникатором возле Бодрова, развел руками. «Здесь нас никто не услышит», — ответил он. «Только снаружи». Если облака будет видно. — Облака? — переспросил рай Да, чтоб сигнал гора перепрыгнул. — Ну, облаков мы вряд ли дождемся, — подытожил Юрий. — А если инфопакет? Он же мощнее, верно? — Мощнее, — Глебович пнул разбитый коммуникатор. — Только облака нужны. — Зараза! — смачно выругался Рэй. — А Дуча может пойти к нашему маяку, — выступил вперед Урсулит. — А Дуча подаст сигнал оттуда. — — Погоди-то, — отмахнулся Гарин, — на мертвые герои пока не нужны. — Что, никого совсем не интересует, что там за твари? — донесся от входа нервный вскрик Маракши. Он, спрятавший за выпирающий камень, наблюдал за происходящим снаружи. — Иова, тебе тут что, ксенобиологи собрались? — грозно спросил Ярвис. — Или не знаю чего. — Да нет, но просто... — Вот и не задавай дурацких вопросов, — осек парня взводный. Скажут стрелять, стреляй. Для этого их название тебе ни к чему. Может, у них и нет еще никакого названия, предположил Журавлев. Новый вид. Эта тему увлекла Маракша. Он успокоился, и они с Андреем принялись в полголоса обсуждать перспективы премиальных за научное открытие. Есть идея, как отсюда убраться? Спросил Гарин у переводя взгляд с него на Киру. Исходя из того, что я видел, идея только одна. Вызвать шаттл сюда, ответил Гарин потому как с двумя ранеными до места посадки мы точно не дойдем. В принципе, площадка перед пещерой хорошая, — прикинул Рэй. И Буран почти успокоился. Только как быть с этими? Юрий вздохнул. Действительно, как быть с этими? — Иова. — Да, босс, — с готовностью откликнулся Маракши. — Что за бортом? Тихомилились вроде. Иова чуть выступил наружу, осматриваясь. — Столбы стоят, подземных медуз не видно. — Кого? — переспросил Ярвис. — Ну а чего? — не смутил Сиова. — Нормальное название. андрюх предложил. — Что они реагируют на внешние раздражители, — предположила Кира. — Я бы могла прошмыгнуть незаметно. — Никто никуда не будет прошмыгивать, — твердо сказал Юрий. — Разделяться больше не станем. — Ты не веришь, что я смогу дойти? — в голосе Киры послышался привычный вызов. — Я верю, что мы справимся без этого. Гарину пришлось добавить в голос всю имеющуюся сталь. «Что-то придумал?» – приободрился отгард «Вроде того». Гарин не хотел вдаваться в подробности, он и сам до конца не сформулировал план действий. Но команде нужна уверенность, и потом у него действительно имелась одна мысль. Он попросил Рэя и Киру еще раз проверить состояние остальных, сам решительным шагом направился к Пхуту, тот на приближение командира Блох никак не отреагировал, даже когда Гарин встал прямо перед ним. «Господин грюнер Кашлянув обратился к Высшему Юрий. «Вы меня слышите?» Это было все равно, что общаться со статуей. Вблизи поверхность скафандра оказалась покрытым мелким и подробным орнаментом, что лишь усиливало впечатление. Также отсутствовали видимые спайки. Стыки, швы или соединения. Поэтому было вообще непонятно, как худ попадает внутрь. Просто сплошная, похожая на темную глину поверхность, покрытая рисунком. — Действительно, как ваза. — Господин Грюнер! — Гарин повторил громче, подняв руку, чтобы пальцем постучать по скафандру дистанта. — Может, он того? — предположил Журавлев, издали наблюдающий за действиями командира. — Впал в самоконсервацию? Нам в Академии рассказывали, что у бхутов есть такая особенность. — Дай-ка я... — подался вперед Рент, демонстрируя пудовый кулачище. — Он вмиг расконсервируется. — Потише, здоровячок. Кира хлопнула Ярвиса ладонью по грудной пластине. Если ты нам высшего зашибешь, то лучше уж на полынь вообще не возвращаться. Успокоились все. Юрий через плечо посмотрел на подчиненных. Займитесь делами. Проверьте раненых оружия, подготовьте термические гранаты. Сам повернулся к Пхуту, сильно и требовательно постучал костяшкой пальца по скафандру. Господин Грюнер, вы меня слышите? Стоило ему подумать, слышит ли его дистант, а если слышит, то понимает ли, как в шлеме прозвучал знакомый густой баритон. «Иллюзорно!» Гарину показалось, что он расслышал в голосе высшего растерянное удивление. «Господин Грюнер!» Юрий чуть отступил назад. «Нам нужна помощь вашего x-джина «Иллюзорно!» Тот же голос, те же интонации. «Господин Грюнер, нам нужно найти вашу помощницу и подать сигнал на шаттл. Нам нужен ваш робот!» «Мы, я, воспринимаю ситуацию», — на сей раз с Юрием словно говорило другое существо. Голос был сильный и официальный. Эфир занят разведкой и изучением. «Как долго он будет заниматься разведкой и изучением?» — терпеливо спросил Юрий. «Необходимую длительность установят объективные сведения». «Что он говорит?» — громко переспросил Рэй. «Господин Грюнер», — Гарин старался быть убедительным, — «у нас немного времени». «Аглая сейчас где-то там, снаружи, одна. Ее необходимо найти до наступления ночи. И если мы не улетим, пока погода позволяет, то неизвестно, когда еще представится такая возможность». «Это все не имеет значения», — спокойно ответил Бхут. «Мы, я изучаю...» «Дай вдарю», — вновь предложил Ярвис. «Слушайте меня, господин Грюнер». Гарина начал разбирать глухое раздражение, за которым обычно следовал гнев. «Я достаточно изучил нормы существующего законодательства, чтобы уяснить основной постулат. Жизнь разумного существа всегда в приоритете. Допустим, вам плевать на моих ребят, мы по условиям контракта обязаны рисковать. Но Аглая Рубин – гражданский специалист, обычный человек, принять меры к ее спасению – обязанность каждого, имеющего такую возможность». Бхут молчал. Юрий сжал зубы, чтобы не выругаться, с трудом подавил растущую в груди волну жара, Наклонился, почти упершись шлемом в костюм дистанта. «Для тебя ведь это ничего не стоит, высший!» Последнее слово Гарин произнес презрительно. «Тебе даже из пещеры вылезать не нужно!» Худ молчал. Гарину очень захотелось ударить эту банку с червяками, да так, чтобы Рент позавидовал. Но ничего такого он делать не стал. Лишь разочарованно покачал головой и отошел прочь. Контракторы смотрели на него молча и выжидающе. Нужно было принимать решение. И Юрий его принял. «Отгард, Глебович Адучи, пойдете со мной к Роверу. Оттуда! Отгард и Глебович выдвинутся к нашему маяку, где вызовут сиев -Мари. Мы с Адучи попробуем найти рубин «Я тоже с тобой пойду», — безапелляционно заявила Кира, но Гарин не был склонен спорить. «Состав группы я назвал», — твердо сказал он. Остальные обеспечивают защиту убежища, а по прибытии шаттла – безопасность места посадки. Эти столбы достаточно медлительно осуществляя из-под земли подземные медузы», – подсказал Иова. «Медузы, черт с ними», – сдался Гарин. «Должны быть уязвимы для термических и разрывных зарядов. Значит, у нас будет достаточно времени на погрузку раненых и высшего». «Накой на ляд нам сдался», – возмутился Маракша. «Помогать не хочет». — Еще раз перебьешь командира, дам по голове, — предупредил парня Рент. — Что с тобой, Адучи? — спросила Кира. — Мы к этому времени уже вернемся, — уверенно ответил Гарин. Надеялся, что его голос был достаточно уверенным. Аоки никак не прокомментировала, лишь привалилась спиной к стене и отвернулась. — Главное — эвакуировать раненых, бухута и остаться в живых самим, — на всякий случай сказал Юрий. — Это приказ. Всем ясно? Всем все было ясно. Даже тем, кто был в корне, не согласен с решением Гарина. «Рэй, Адучи, берите, что нужно у остальных. Тихомир, обговори с Бодровым возможность связи между отрядами», принялся раздавать указания Юрий. Блохи завозились, создавая характерный шум из разговоров, лязга брони и оружия. «Гарин, Юрий!» – вдруг раздался вкратчивый голос Бхута. Эфир передал сигнал Челноку. «Рубин, Аглай, искать не имеет смысла!» Она конструктивно не существует. Эфир доставит элемент плоти для проведения соответствующих церемоний. «Что?» — не понял Гарин. «Что ты сказал?» «Мы я должен повторить?» — участливо осведомился Высший. «Что он там закудахтал?» — неприветливо спросил Ярвис. «Почему ты раньше молчал?» Юрий специально перешел на «ты», послав все правила приличия. «Я недостаточно понятно что-то объяснил?» Фигура дистанта чуть сдвинулась с места, бесшумно подплывая к раненым. Зависло, словно бхуд сканировал лежащих людей. «Мы-я имел объективные причины тратить время», — произнес господин Грюнер безучастно. «Мы-я посчитал, что недостаточно оснащен для проведения необходимых анализов. Приоритет сместился. Мы-я выполнил ваше пожелания». «Но когда-то успел послать сигнал шаттлу», — спросил Юрий. «Три минуты назад». — Рубин точно погибла, — подал голос Одгард. — Мы, я могу определить мертвых особей вашего вида. Тело Рубина гла и раздавлено, реанимация невозможна по причине тяжести полученных травм. — Черт! — глухо выругался Рэнд. — Жалко девку! — Эй! — вдруг воскликнул от входа Журавлев. — Быстрее, посмотрите на это! Контракторы поспешили к зияющей дыре, оставив Гарину место для прохода. «Это еще что такое?» – удивленно спросил Маракши. Снаружи заметно стемнело. Сквозь плотные облака, зернистую дымку, пылевого ветра не пробивались свет далеких звезд и сияние горизонта. Видимость упала до пары сотен метров, но и этого вполне хватало, чтобы увидеть происходящее. Что-то разрушало столбы и колонны. Вот лопнула одна из черных вертикалей, будто ее что-то взорвало изнутри – Сквозь свист ветра донесся приглушенный звук падающих глыб, и Юрий удивился, как он раньше не услышал этого. Вот треснул тонкий столб, верхушка съехала вниз по диагональной трещине. Некоторые из колонн словно запоздало проснулись, узнав об угрозе, пытались подняться, но трещали и ломались. Чуть в стороне Гарриан заметил светящуюся ночным призраком округлую фигуру пузыря, и Ксджин будто зачарованный наблюдал за происходящим. «Медузам не нравится», — едко сообщил Иова. Прав ли был Маракши или нет, но с подземными тварями действительно что-то происходило. То тут, то из песка вспухали бугры, из которых веером выплескивались гибкие щупальца, тут же прячущиеся обратно. Создавалось впечатление, что эти существа чем-то встревожены. «Есть связь с челноком», — вдруг сообщил Глебович. «Слышу, пеленг не дали километра». «Ура», — завопил Журавлев. — А быстро наша Джайс реагировал, — похлопнул гарина по плечу Одгард. — Небось, баражировал над маяками. Юрий поднял глаза к небу, словно мог увидеть приближающийся шаттл. Скомандовал. — Собраться. — Выходим группой обеспечиваем периметр для посадки. — Огонь по готовности, не забываем про гранаты. Ярви, Садучи, на вас ранены. — Приняли, — ответил за двоих Рэнд, толкнув Урсулита. — Двигай, пушистый, чего замер. Когда Глебович сказал, что сигнал сильный и можно связаться с Сиев Мари напрямую, Юрий дал команду покинуть пещеру. Они выскочили наружу, словно свора злых и агрессивных собак, разбрасывая вокруг себя сигнальные огни и стреляя гранатами по любому движению в песке. Медузы действительно попытались их атаковать, но на сей раз контракторы были готовы. Больше пугающих, но вполне смертных медуз Гарин опасался шагающих колонн, но неведомая спасительная сила настолько широко прогулялась по каменному лесу, что на широком участке возле пещеры не осталось ни одного черного столба. Словно кто-то целенаправленно ломал колонны именно в этом месте. «Летит!» — гротескная фигура маракша окруженная длинными пляшущими от сигнальных огней тенями, ткнула автоматом вверх. «Грунт, небо!» — сквозь треск помех донесся звонкий голос молодого пилота. «Прием, выхожу на маяки!» «Буактар!» — воскликнул Одегард, выпуская длинную очередь в направлении «Медуз». «Как же я рад тебя слышать!» «Грунт, небо!» — Юрий вызвал меню связи. «Слышишь меня, Буактар?» «Слышу. Что у вас происходит?» «Расчищаем место для посадки. Есть раненые. Сможешь сесть?» «Да». — Сигналы огней принимаю, площадку вижу. Спускаюсь. «Внимание — Внимание! — заорал Гарин, будто рация и без того не доносила его голос до каждого контрактора. — Отходим на границы периметра! Небо опускается! Блохи рассредоточились, держа друг друга в поле зрения. Шаттл темной махиной вынырнул из облаков и начал стремительно снижаться, падая почти что вертикально. Лишь над самой землей запустились двигатели, обдав рейтаров песчаной волной, и катер мягко опустился на грунт. — Позер! — восхищенно хохотнул Ярвис. — На борт, живее! — Гарин подскочил к опущенному десантному трапу. — Раненых в первую очередь! Медузы словно поняли, что добыча ускользает, предприняли последнюю атаку, взлетели в воздух горящие сигнальные маяки, наружу полезло сразу несколько тварей джин совершил стремительный полукруг, оставляя за собой оплавленный до состояния темного стекла песок, развернулся прямо над одной из медуз, расплескав ее по округе. После чего спокойно подплыл к шатлу и залетел внутрь вслед за своим хозяином. Последними по трапу поднялись Иова и Гарин. Маракша мстительно выпустил в сторону шевелящихся в отдалении медуз две термические гранаты, со смехом ушел занимать свое место. Юрий остался стоять, даже когда шаттл оторвался от планеты и начал набирать высоту. Он, не отрываясь, разглядывал проплывающий мимо дом, высеченную в скале фантазию из старой книги. Смотрел до тех пор, пока обзор не закрыла захлопнувшаяся герма створка. С самого начала именно это испугало его больше всего. Больше, чем живые столбы и подземные чудовища. К чудовищам он уже привык, но вот это, воплощение его воспоминаний, полузабытые эмоции и чувства... «Как это материализовалось в камне на чужой, далекой планете? Почему именно это?» Из оцепенения его вывел раздавшийся во внезапной тишине удивленный возглас Одгарда. «Черт! А ты кто еще такая?» Юрий резко обернулся. В его кресле, вцепившись грязными пальцами в широкие страховочные ремни, сидела испуганная Элли.